но они шли при помощи магии, а на веслах, очевидно, путешествие займет никак не меньше нескольких месяцев. Легче пойти и сразу утопиться, потому как ни одна даже самая надежная и крепкая лодка не продержится столько на плаву в сезон зимних штормов. Да ли он? Дверь в личный кабинет старшей гончей открылась, и на пороге появилась ира «Ты сегодня совсем ничего не ел? Подать ужин?» «Спасибо, не хочу», — вежливо отказался тот, — «я не голоден». «Но так же нельзя», — женщина укоризненно всплеснула руками. «Ты заморишь себя? Неужели какая-то девчонка стоит таких переживаний?» «Не начинай», — мягко попросил Делеон. Ира, мы столько ругались по этому поводу. Ты хочешь опять поссориться?» Женщина устало вздохнула и поправила высокую прическу, из которой не выбивался ни один белокурый волосочек. Затем грустно поджала губы и вышла из комнаты. Да Леон проводил ее сочувствующим взглядом. Ему было жалко ирру. Она так обрадовалась, когда он вернулся домой, так безуспешно пыталась скрыть неподдельную радость при известии, что Эвелину забрали имперцы и так упрямо надеялась на возобновление прежних отношений между ними. Жалко ее разочаровывать». Но, по всей видимости, в скором времени им предстоит еще один неприятный разговор. Чересчур навязчивы стали ухаживания женщины, которая не желала замечать, что общение с ней сильно утомляет гончую. Делеон встал и задумчиво прошелся по кабинету. «Что же делать?» запретные острова стали для него темницей из которой невозможно выбраться никакая магия не поможет ему добраться до даргона плюнуть на всё и отправиться в самоубийственное плавание похожее ново пути просто не оставалось теперь бы еще придумать как заставить нора остаться на берегу Своей жизнью Де да Леон привык рисковать, но губить младшую гончую он не хотел. Юноша слишком нравился ему, чтобы брать его в поход, изначально обреченный на провал. Мужчина остановился напротив окна и уставился невидящим взглядом в сиреневые сумерки позднего вечера. «Да, решено». Он возьмет рыбацкую лодку и выйдет в океан. Пусть дальше боги решают его судьбу. В сонной тишине дома громкий стук во входную дверь донесся даже до кабинета. Да он нахмурился? Кого, интересно, занесло в эти края? Гостей он не ждал. В коридоре послышались торопливые шаги. Один из домочадцев спешил открыть незваному гостю. Затем из прихожей послышались громкие голоса, словно кто-то ругался. С грохотом что-то упало, и воцарилась неожиданная пугающая тишина. Далеон насторожился на всякий случай, схватил в руки меч и неслышно выскользнул из комнаты, двинулся вперед, постоянно готовый к нападению.